глава 18. яся сидела на стуле напротив нее сидела екатерина николаевна плечи опущены волосы взъерошены а ее благородственно напоминали только изящные кисти и перстень с гербом на левой руке спасибо что позвонила сказала она а мне больше некому было звонить яся произнесла это вслух и кажется впервые осознала у нее никого нет только паша да и тот существует больше в телефоне как контакт на случай ч Если с ней вдруг что-то случится, некому будет даже Максима Михаила покормить. Бедный котенок умрет в мучениях от голода, пока Паша будет выползать на коленях с фонариком и кисточкой из какой-нибудь пещеры хребта Хаммерсли. Мысль была настолько мерзкой, что к горлу подкатила тошнота. Яси сглотнула ее, как всегда проглатывала боль, обиду, грусть. Но она не смогла проглотить одиночество. Оно застряло в горле плотным, почти осязаемым комком, Оно давало возможность дышать, но не полной грудью. Так, по чуть-чуть подсасывать воздух жизни ровно настолько, чтобы как-то есть, куда-то ходить, зачем-то возвращаться. Не было в этом одиночестве ни свободы, ни легкости, только холодные пальцы, выжимающие из сердца жизнь. «Яся, вы меня простите, это я во всем виновата. Я не должна была отпускать ситуацию вот так на самотек. Когда вы меня попросили не вмешиваться, я не нашла оправданий, чтобы быть рядом на ваших встречах». Хоть как-то контролировать ситуацию. Анатолий, он такой, понимаешь, э, понимаете... Не понимаю. Он казался таким безобидным до сегодняшнего вечера. Несуразный, милый, какой-то неудобный сам для себя. Я, когда его впервые увидела, мне захотелось его взять к себе, как бездомного котенка. Я перепутала, жалость с любовью. Я сама во всем виновата. Ясенька, вы ни в чем не виноваты. Девочка моя, позвольте, я вас обниму. Екатерина Николаевна встала и подошла к Ясе, Женщина опустилась возле стула, схватила ноги Ясе в охапку и положила голову на колени. Яся перебирала волосы на голове Екатерины Николаевны, а вместе с ними – свои воспоминания о матери. Ненависть, которая, словно раковая опухоль, разрасталась все эти годы в Ясе, оказалась доброкачественной и начала рассасываться, а на пустом месте воспоминаний прорастало понимание – Яся вдруг осознала, что железные доспехи, которые носили обе этих женщины, прятали очень ранимое сердце. Ясина мама, Софья Михайловна излучная, росла между кроваткой в детском саду и матрасом в сенях на теткиной даче, куда ее отправляли на лето. Ее мать вкалывала в две смены крановщицей на машиностроительном заводе, отец добывал уголь где-то под Кемерово, в стеганом ватнике и с самокруткой между зубов. В пять лет маленькая Соня сама стирала, готовила еду, убирала дом. В двенадцать лет ушла из школы в работницы чтобы хоть как-то помочь матери, почерневшей от тяжелого труда и несчастий. Сначала ее пригрели на трикотажной фабрике, где Соня чистила от пыли бобины дешевой ткани, из которой шили одежду каторжникам и сыным И когда перевели в швейный цех пришивать пуговицы, она делала это с мыслями о папе, и пуговицы на ее бушлатах и ватниках было не оторвать. Девочка не знала, что отца ее недавно зарыли в глубокой скользкой яме, воткнув в землю деревянный крест с криво намалеванными инициалами и годами жизни. Мама умерла, когда Соне исполнилось пятнадцать. Тетка взяла на дни опеку, но с условием, что та будет отдавать ей половину зарплаты и апстировать многочисленное семейство. Квартиру, где она жила с матерью, тетка сдавала и полностью прикарманивала себе эти деньги – За три года постояльцы так изувечили дом, что 18-летняя Соня поначалу могла жить только в кухне, прокуренной, липкой, но хотя бы с горячими батареями. Денег катастрофически не хватало. После смены на швейной фабрике Соня оставалась мыть полы и собирать мусор. Возвращалась домой она пешком, за полночь, а в 4.45 уже стояла на проходной в идеально отглаженной юбке, на крахмаленной рубашке и цветастом материнском платке. В 23 года она стала встречаться с грубым, но крепким наладчиком Васей, который каждую пятницу таскался к ней домой с бутылкой водки и коралькой краковской колбасы. Он чинил Соне краны, менял трубы, приколачивал ножки стульев. Взамен получал ласку и борщ. Именно Вася надоумил Соню сдавать пустующую комнату и настаивал, чтобы она перестала мыть на фабрике полы. Соня комнату сдавала, но свою подработку не бросила. Через три месяца к ней заселилась сероглазая студентка. По выходным к ней приходил молодой долговязый парень, они пили чай, играли в лото и часто звали Соню в свою компанию. Соня думала, что это ухажер девушки, но он оказался братом. Через пару месяцев, когда девица провалила сессию и съехала, парень пришел с букетом гвоздик и подарил их Соне. Его звали Дима. Он пригласил Соню в кино, угостил мороженым и очень быстро вытеснил Васю с его колбасой и золотыми руками за пределы Сониной спальни. Через полгода отношений Соня поняла, что беременна. Дима тут же сделал предложение, они расписались и отпраздновали свадьбу в кондитерской за чашкой лимонада и трубочками с белковым кремом. А через семь месяцев появилась Яся, маленькая, слабенькая, фиолетовая и сморщенная. В палате Соня все время плакала и как-то раз получила хорошенькую оплеуху от санитарки. Нечего ню не распускать. Хочешь, чтобы дочь выжила, стань такой сильной, чтобы на двоих хватило. А жалость свою засунь куда подальше. Соня послушалась и так далеко засунула жалость, что больше не смогла ее достать. Я сошла на поправку. И через три месяца в дом занесли кулечек с крошечной, почти прозрачной девочкой. Она все время плакала, плохо набирала вес, ее мучили то газы, то аллергии. Соня делала ей массажи, купала в ромашковой ванне, раздобыла дефицитную смесь для прикорма, но не спела Ясе ни одной колыбельной. Она их просто не знала. Диме она не разрешала брать девочку на руки. Уже тогда Соня поняла, что этот интеллигентный и тихий мужчина совершенно бесполезен в быту, Он мастерил Ясе забавные деревянные фигурки, но переломал все стулья. Он хорошо разбирался в ключах музыкальных, но разводной ни разу не держал в руках. Поначалу Соня восхищалась работой Димы и его нежными, почти девичьими руками. Он был первой скрипкой филармонии, преподавал в консерватории и иногда вел дополнительные уроки горе-музыкантам. Мягкого по характеру и совершенно не созданного для выживания в конкурентной среде, его часто обделяли в премии и не продвигали по службе. Соня видела это и не желала, чтобы дочь пошла характером в отца. Она хотела слепить из яси сильную независимую личность, и чтобы она затвердела, нужен был огонь. И она выливала его сполна огнеметной очередью упреков, оплеух. Мать не знала, да и откуда она могла знать, что если запекать глину в сильно горячей печи, она станет хрупкой. Так и вышло. яся рассыпалась, стала почти эфемерной пылью, летала по жизни, гонимая ветром. Иногда оседала на чьих-то плечах воздушным покрывалом и существовала так до тех пор, пока поток воздуха не уносил ее прочь. Она не могла остаться, даже если сильно хотела. И могла вернуться лишь по прихоти ночного ветра. Но ее можно было удержать. Собрать каждую пылинку и положить в крепкий и прочный сосуд. Паша об этом догадался. Старательно и аккуратно он подбирал каждую Ясину мысль и фразу, улавливал любое трепетание ее души, складывал в большой и чистый мешок дружбы и таскал повсюду с собой. С Артемом было иначе. Он сам был сосудом. Яся залетела в него через трещинку, а села в нем целиком. Она не хотела больше никуда улетать, но он сам ее вытряхнул. «Яся, мне кажется, нам обеим не помешает выпить». — сказала Екатерина Николаевна, когда Ясины слезы перестали капать ей на затылок. — Вряд ли у меня что-то есть, но я поищу. Яся судорожно обшарила полочки на кухне, гремела дверцами, ухала выдвижными ящиками, но самым крепким напитком оказался просроченный кефир в холодильнике. Она уже беспомощно развела руками, но вдруг кое-что вспомнила и ринулась к археологическому дивану. Там на дне лежали разнокалиберные бальзамы, эликсиры и настойки, которые Паша привозил из командировок и прятал в так называемый погребок. Яся наугад вытащила зеленую бутылку с гравировкой 1898 и искренне понадеялась, что это не дата изготовления. Яся отвинтила крышку. Из горлышка вырвался аромат перезрелых ягод, сушеных апельсинов, скошенной травы и осенней ночи. «Боже, это же Фрукушульц!» — воскликнула Екатерина Николаевна где вы его раздобыли? Друг привез из командировки. Все время мне их таскает, хотя знает, что я такое не пью. Ну и зря. Это восхитительный битер. Он опьяняет ровно настолько, чтобы расслабить нервы и развязать язык, но при этом оставить голову ясной. Яся разлила напиток по рюмкам. Едва пригубила его. Жжется. Но, последовав примеру Екатерины Николаевны, выпила остаток залпом. В желудке словно разломилась химическая грелка, и горячая волна накрыла Ясю с головой. Она замахала руками, открыла рот и стала таращиться на Екатерину Николаевну. Та сидела, как ни в чем не бывало, и улыбалась. «Сейчас пройдет», — сказала она. И правда, жар стал сходить, и на лбу выступили капельки пота. Тело расслабилось, ноги были ватными, а в руках приятно покалывало. «Еще по одной». Екатерина Николаевна разлила в руку Шульц, и они синхронно выпили его залпом. На этот раз эффект был мягче, словно кто-то подкинул дров в разожженный камин. «А теперь рассказывай». «Да, собственно, и рассказывать-то нечего. Я же по телефону...» «По телефону я слышала только твои всхлипывания. Что все-таки произошло?» Яся вздохнула. Разговора не избежать. После кино мы пришли ко мне. Я сварила кофе. то ли сделал мне предложение. Я отказала. «Почему?» «Потому что...» Яся сглотнула. «Я не люблю его». Не любишь его или любишь кого-то другого? Ну, ясно. Продолжай. Глаза Екатерины Николаевны превратились в пули. Толя стал настаивать на замужестве. Сказал, что я ему нужна. Потом рассказал про девушку из кафе, которую он любил. Интересно. И что он рассказал? Яся покраснела, опустила глаза и стала крутить рюмку. Ну, что он ее любил, а вы не давали им встречаться? Я не давала. Екатерина Николаевна хохотнула и щелкнула пальцем. «А разве не так?» Яся была готова поклясться, что слышала щелчок предохранителя и машинально прикрыла голову руками. «Да разве увернешься от этих прицельных черных пуль?» Екатерина Николаевна помолчала, потом налила себе битр, выпила и с грохотом опустила рюмку на стол. «Да, я была против их отношений, но только потому, что Толя буквально вынудил бедную девушку встречаться с ним. Как?» «Да вот так». Она работала в кафе недалеко от его университета очень милая но наивная прямо как ты ну не надо глаза закатывать говорю как есть не обижайся то ли она понравилась он пригласил ее на свидание она отказалась его это конечно не устроило он стал копать про нее информацию выяснил что у нее сидит брат по глупости драка была удар не рассчитал парень упал головой на поребрик и умер то ли изучил дело нашел к чему придраться и придумал как освободить брата Для него это сучий пустяк, учитывая наши связи. Но помогать просто так он не собирался. Было одно условие. Девушка должна с ним встречаться. Та, конечно, согласилась. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы я не узнала и не вмешалась. А брата в итоге освободили? Да, стараниями моего мужа. То ли я к этой семье больше не подпускала. Я вообще его тогда к людям боялась подпускать. Почему? Екатерина Николаевна удивленно посмотрела на Ясю. А ты думаешь, это нормально? Нет. Вот и мне так показалось. К тому же, знаешь, я давно знала, что с Толей что-то неладное творится еще с детства, но делала вид, что все нормально, надеялась, сявость пройдет. Молодушна, конечно, с моей стороны, но ведь я так его люблю. У тебя не будет воды? Я себя налила в стакан воды, Екатерина Николаевна сделала несколько глотков, промочила салфеткой лоб и продолжила. Когда мне было двенадцать, родители отправили меня учиться за рубеж. Толику тогда было около двух, поздний вымоленный ребенок, мальчик, в котором все души не чаяли. Когда погибли наши родители, мне было 23 года. Я уже крепко жила в Мюнхене и к родителям приезжала только по праздникам, да и то не каждый год. Толика довольно рано определили в какую-то спецшколу для одаренных, так что для меня было открытием увидеть на похоронах не голозадого карапуза, а долговязого подростка. Почему-то он мне показался таким хрупким, ранимым. «Я оформила на него опеку, но не фиктивную, я и правда заботилась о нем, наставляла на путь истинный». Екатерина Николаевна стала шарить по столу, словно искала какую-то опору, нашла салфетку и вцепилась в нее. «Толик продолжал учиться в спецшколе, но я часто навещала его там, привозила подарки, он был холодным и отстраненным, и я списывала это на долгие годы разлуки». Успехи у него были выдающимися, но вот личные отношения никак не строились. У него не было друзей, он постоянно конфликтовал с педагогами. Я думала, это потому, что его разбаловали. Когда Толик окончил школу, то почти сразу уехал в Гарвард. Что там происходило, я толком не знаю, но закончил он его экстерном и вернулся в Россию. Тогда-то я впервые обратил внимание на его странности. Толик словно зеркалил настроение других, но понять, что он чувствует сам, было невозможно. Иногда он словно устраивал со мной эмоциональные эксперименты, доводя то до отчаяния, то до восторга. Но на тот момент я уже считала его своим сыном и любила его. Карьера Анатолия шла в гору, он был блестящим профессионалом, которого лишь чуть-чуть подтолкнул мой муж. А вот с личной жизнью творилось что-то странное. Он приводил девушек, но все они были какими-то запуганными, с опущенными глазами, робкие, молчаливые. После случая с той официанткой и ее братом я по-настоящему забила тревогу и обратилась к одному профессору психиатрии. Он принимал на дому и гарантировал полную конфиденциальность. Вопрос очень деликатный, тут свои люди нужны. Кто доверится чокнутому юристу? Я встретилась с ним, рассказала о проблеме. Доктор стал настаивать на личном общении с Толей. «Не буду рассказывать, каких трудов мне стоило его туда затащить». Но после приема профессор пришел к заключению, что у Толи есть черты диссоциального расстройства личности. Пассивный социопат, если выражаться проще. Он может себя сдерживать, когда ему это выгодно, но если происходит срыв... Екатерина Николаевна замолчала. Она потянулась к стакану воды, но передумала, налила биттера и выпила залпом. Толя очень умный, буквально считывает эмоции других людей но сам практически ничего не чувствует, просто не умеет. Он хочет обладать кем-то, но не потому, что любит, а потому что для него не существует слова «нет». Это помогает ему выигрывать почти все дела в суде, а его подзащитные – стопроцентные сволочи. Он оправдывает мужей, избивающих и детей, политиков, случайно убивших проституток во время сексуальных извращений, бизнесменов, устроивших охоту на бомжей. Я его боюсь, но при этом люблю». И никак не могу смириться, что единственный родной мне человек может легко воткнуть мне в спину нож, если я буду стоять между ним и бутербродом. Но он же не убил вас тогда, когда вы запретили ему встречаться с той девушкой. Думаю, он убил бы, если бы я не была ему нужна. Родители скрывали от меня болезнь Толи, но сами, конечно, знали о ней. Поэтому очень хитро составили завещание. Всем наследством распоряжаюсь я, и в случае моей смерти или недееспособности оно переходит в трастовый фонд. «Наверное, поэтому я до сих пор жива». Женщина печально усмехнулась и с вызовом посмотрела на Ясю. Было еще одно очень интересное условие. Толя может получить половину всех денег и имущества, если женится, но при этом я должна дать согласие на этот брак. «То есть вы хотели свести меня с Толей, зная его болезни?» «Да вы... вы... это жестоко!» Я думала, он выздоровел. «Выздоровел? Разве это лечится?» Я очень надеялась, что да. Поначалу врачи сказали, что можно только контролировать их, смягчать социальный вред. Но научить Толю любить или уважать человека невозможно. Во всяком случае, на тот момент не было ни одного успешного примера излечения эмоциональной импотенции. Два раза в год во время обострений Толя ложился в клинику, где его накачивали какими-то препаратами. Но однажды его лечащий врач рассказал про экспериментальный метод восстановления психоэмоциональной чувствительности. Я себя видела, с каким трудом Екатерина Николаевна выталкивает из себя каждое слово. Она взяла ее руку и стала поглаживать. Женщина глубоко вздохнула и продолжила. Толя на удивление быстро согласился. Клиника находилась в Бельгии, в Брюге, и мы туда поехали вместе. Профессор довольно молодой провел какие-то специальные тесты и сказал, что у Толи пограничное состояние, то есть у него есть эмоции, но слабые. Его метод усилит их до такой степени, что он сможет их уловить. А самое главное, Толя сможет любить, потому что это чувство одно из самых сильных. Врач не давал стопроцентной гарантии, но я была настолько окрылена, что верила только в успех. Раз в месяц профессор высылал мне подробные отчеты о том, как меняется состояние Толи. А однажды прислал видео, где мой брат смотрел фильм «Хатико» и плакал. Я ни разу не видела его слез и была поражена. У меня не оставалось сомнения, что метод работает. Через полгода Толи вернулся, как мне показалось, другим человеком. Он извинялся за свои поступки, сказал, что будет стремиться жить нормально. Попросил меня помочь найти ему центр реабилитации, чтобы продолжить групповые тренинги. Честно признаться, я и не думала сомневаться в искренности его чувств. Я просто хотела жить нормально. Я так понимаю, он вас обманул? Да, увы. Почти год мы жили как нормальная семья». У Толи даже появились приятели, с которыми он пару раз ездил в экстремальные туры и прыгал с парашюта. Да, он стал намного скованней, потому что боялся что-то не то сделать или сказать. Толи говорил, что живет постоянно с гневом внутри, но теперь, когда знает, какую боль он причиняет людям, ему легче себя сдерживать. Но это была только его очередная хитроумная стратегия. Он хотел, чтобы я верила ему и разрешила жениться. Знаешь, я так обрадовалась, когда я тебя узнала. Он казался по-настоящему влюбленным а потом попросил меня помочь ему с тобой познакомиться, якобы потому, что боится все испортить. Так что это я тебя под огонь подвела, девочка моя. Надеюсь, он тебе не причинил вреда?» Яся поежилась. Футболка скатилась с одного плеча и обнажила фиолетовые синяки. «Господи, это он с тобой сделал?» Яся кивнула и натянула футболку. «Надеюсь, он мне...» Екатерина Николаевна поджала губы. «Не воспользовался тобой?» нет я вырвалась. Спасибо Максиму Михаилу, который пришел на помощь. Максиму Михаилу? Это кто? В этот момент котенок, услышавший свое имя, выбрался из-за щели между холодильником и батареей, вышел на середину кухни, потянул поочередно ту задние, то передние лапы и сладко зевнул. А вот и мой герой. я семахнула на котенка и стала бить по коленям, призывая сесть. Котенок? Да, Толя схватил меня, и я пыталась вырваться, но не могла. А Максим Михаил накинулся на него. Толя, конечно, этого не ожидал и ослабил хватку. Я извернулась, побежала в спальню и закрылась. Оттуда уже позвонила вам. А Толя? Он пытался вынести дверь, стучался и орал. Потом принялся громить зал. Я слышала, как он скидывал с полок фарфоровые фигурки, как грохнуло зеркало. А потом громыхнула входная дверь. Я заплачу за ущерб. Екатерина Николаевна полезла в сумку и достала оттуда приличную стопку красных купюр. Это самое маленькое, что я могу сделать. Яся, Я могу рассчитывать на твое благоразумие? Не стоит предавать эту историю о огласке. Так вот, зачем вы пришли. Уберите свои деньги. Можете быть уверены, я никому ничего не расскажу. А теперь уходите. Я устала». Екатерина Николаевна медленно встала и молча пошла к выходу. Она положила деньги на тумбочку в прихожей и прикрыла их шапкой. Дверь щелкнула. Яся продолжала неподвижно сидеть на кухне.